Глава 18 Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное. Все живое и вещественное, телесное, непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади, квынувся ее из дома. И моя устрашенная, и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно – В тайную мольбу к нему, в непрестанную, безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне тоже убежище. Поусердней надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то угодники то молились, спастили и себя». «А Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо», — говорила она, плача, — «она теперь в раю с ангелами». И вот я вступил в еще один новый для меня единый мир. Стал жадно без конца читать копеечные жития святых и мучеников» который стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом, напечатанными книжечками что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму. Мои полубезумные, восторженно горькие мечты о мучениях первых христиан, об отраковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ресталищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру Мария Египетская, о киевских пещерах, где почиют сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слёз и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полным по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурений, самоистязаний. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власеницы, пил только воду, ел только черный хлеб. И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить, как-то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи. Трудно было не развлекаться ими среди земных метаний и коленопреклонений, уже не дававших прежних, полных и искренних молитвенных восторгов. Настал апрель, и в один, особенно солнечный день, стали вынимать, с треском выдирать сверкающие на солнце зимние рамы, наполняя весь дом оживлением, беспорядком, всюду соря сухой замазкой и паклей, а затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой молодой жизни, и в комнатах запахло свежим и нежным полевым воздухом, Землей, ее мягкой сыростью, послышался важный и томный крик уже давно прилетевших грачей. Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихой и долго гаснущем западе синие весенние тучи. Стали заводить свои дремотные, мечтательные, успокоительные трели, лягушки на пруду в поле в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатной теплой дождь. И опять, опять ласково и настойчиво потянула меня в свои материнские объятия, вечно обманывающая нас земля.